Глава 67. Джейсон Риччи за угловым столиком доедает ланч. Морской чёрт и панчетта, то и другое от местного производителя. Он не очень понимает, что делать. Блэкбридж на удивление переменился. Он теперь гастропаб, называется Le Pont Noir, название выписано чёрным по серому неброским минималистичным шрифтом. За прошедшие годы в Архэвен основательно поапте сали убрали кое-какие темные углы и меня тоже думает Джейсон пригубливая воду с газом Джейсон думает о той фотографии с оружием он бы чувствовал себя намного спокойнее а двадцать лет назад это был не вопрос зашел бы в Блэкбридж поговорил с Мики Лэнсдоном тот бы взбякнул Джеффу Гоффу и не успеешь допить пива Прикатит на велосипеде BMX мальчишка с пакетом в обёрточной бумаге и получит за труды пакетик чипсов и пачку сигарет. Простые были времена. Теперь Мики Лэнсден в Венстворте отбывает срок за поджог и торговлю поддельной Виагрой на автомобильных распродажах. Джовгов попробовал купить Фэрхевенский футбольный клуб, потерял все деньги на обвале недвижимости, сделал новое состояние на продаже ворованной меди. И в конечном счёте погиб в авиакатастрофе. И кто теперь катается на биомиксах? Фотография лежит перед ним на столе. Снимали в Блэкбридже давным-давно, до времён панчетты и хлеба на закваске. Вся шайка лейка, как вчера. Смеются, словно беда не ждёт за углом. Джейсон, едва сел, принялся высматривать место, где Тони застрелил того лондонца. решившего попытаться счастья с наркотой в сонном Файрхевине. Где-то в 2000-м, помнится. Задача была сложной, потому что при ремонте передвинули стену. Но Джейсону кажется, это было возле восстановленного камина, в котором горят закупленные у местных торговцев поленья. Кофесер. Официантка. Джейсон заказывает флэт вайт. Джейсону вспоминается, как пуля, пробив парню живот, Прошила тонкую как бумага стену и ещё на парковке продырявила переднее крыло кроссовера RS500 Турка Джонни. Джонни взбесился, понятно, но что он мог против Тони? Турок Джонни. Джейсон долго его вспоминал. Почти наверняка это он сделал с ним, оказаленным у трупа. Всегда ходил с фотоаппаратом. Знала ли полиция? Не вернулся ли Джонни в город? Или вернулся Бобби Танер, и не станет ли Джейсон следующим? Мальчишка, которого подстрелил Тони, умер. В те времена такие часто являлись из Лондона, то из северного Лондона, то из южного, банды расширялись, искали податливые новые рынки. Официантка приносит ему кофейный напиток с миндальным бискотти. Джейсон до сих пор помнит убитого Тони парнишку, совсем ребёнок. Предложил пакетик кокса Стиву Эркану в Дубине на набережной. Стив Эркан был киприот, околачивался при банде, ни во что не впутывался, но и не подводил. Теперь у него фитнес-зал. Стив Эркан его и подставил, посоветовал молодому торговцу попытать счастье в Блэкбридже, что парень и сделал, быстро убедившись, что счастье от него отвернулось. Из него вытекло много крови. Джейсон это запомнил. И что это было совсем не смешно, тоже запомнил. Если подумать, парню было лет семнадцать. Теперь кажется мальчишка, но тогда не казалось. Кто-то запихнул его в старый фургон бритеж телеком, принадлежавший Боби Танеру, и таксист, которого Тони часто использовал в таких делах, вывез его за плакат «Добро пожаловать в Фархейвен на А двадцать один девяносто два» до там и вывалил. Там его и нашли утром. Поздно нашли. Парень давно умер, но он знал, чем рискует. Таксиста тоже застрелили, потому что Тони полагал, что перестраховаться никогда не лишнее. Для Джейсона на том всё и кончилось. Да и для всех, для них в сущности. Это уже было не ребята деньги делают. Не было дружеской забавой, игрой в Робин Гуда или в что они тогда играли. Это уже были пули, мёртвые тела. полиция и плачущие родители. Он был идиотом, только слишком поздно догадался. Бобби Таннер вскоре после того свалил. Его младший братец Трой утонул на лодке в Ла-Манше, доставлял наркотики. Этого Джейсон так и не узнал. Джонни тоже сделал ноги сразу, как пристрелил таксиста. И на этом всё. Вот так одна пуля и ушли те времена. Искать её дорого. Говорят, теперь в Фархевине заправляют два брата из Сент-Леонардс. Ну и пусть себе считает Джейсон, и тут поддерживают местную торговлю. Он подходит к камину и присаживается на корточки. Да, то самое место. Он проводит пальцем по фальшивым изразцам. Сними плитку, поскреби немножко и найдёшь дырочку, которую закопатил и заштукаторил 20 с лишним лет назад Мэки Ленсдан. Одна пуля всё переменила. Ничего не осталось здесь, в Блэкбридже, с его воспоминаниями и зелёным чаем с женьшенем. Шайка разлетелась. Тони Карен, Мики Ленсдон, Джов Гов. Где теперь тот продырявленный Вордсворт? Ржавеет в чистом поле. А где Бобби Танер? Где Джонни? Как бы найти их, пока они его не нашли? Джейсон садится на месте и допивает свой флэт вайт. Да, пожалуй, он знает ответ. Знал с самого начала. Вздохнув, он макает бискот в кофейный напиток и звонит папе.